Глава 16. Закрытая территория Техномир. Тактика слабой стороны. Робот с красивым именем Литронакс внушает. Даже на видео. Даже по описанию. И не размерами, хотя размеры тоже впечатляли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 Пятеро годное мясо, хотя вторых нет, только первые. Шестой свежак, тот мелкий, что задрался в кабаке. Только-только уровень взял. У сексты 27 боев, 26 побед, один раз по нулям, один раз выкупились вместе с чугуниной. Чугунина у них расшарена под планку. Одних летучек пять. На арене от них проку не будет, но сам факт. Ходят сексты обычно недалеко, но четко. Берут в основном под ранков И наших, и своих, если подставиться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 И план козырный. Вам хоба понравится, особенно тебе месть. Потому что ты в нем главный. — А мне вот уже не нравится, — возразил Санек, заподозривший неладное. — Я в вашей игровой зоне новичок. Второй уровень — это мне плюс, а вот отсутствие опыта большой, — большой-большой минус. — И опять обижают дядю Фарида, — осклабился поршень. — А то я не знаю, что ты у нас свежее мясцо. Еще раз, чтобы дошло. — Я не тупая чугунина. И игра у тебя будет чисто твоя. Чистым фехтом дуэлить будешь. И принесешь нам очки рейтинга прямо на щите. Так у вас вроде говорят. — На щите покойников носили, — проворчал Санек. — И не у нас, а в стародавние времена. У нас щиты неподходящие. — Спорить не буду, — согласился Фарид. — Я в вашей игровой зоне тоже не Копенгаген. Викингов только в кино видел.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 почему-то решил, что меня не заметит. Вырубить все активное — ход традиционный. Вот только они не среди развалин, а на плоской, как сковородка для турецкого кофе, арене. И детекторам дрона потребуется секунд десять, чтобы просканировать песочек на предмет потерявшегося участника микро и отыскать такую большую штуку, как скаф. И еще четверть секунды, чтобы плюнуть в засадный полк порции плазмы. Хотя нет, плазмы не будет.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 — Уж я-то выживу, — невнятно проговорила Евдокия, пережевывая свинные чипсы. — Выиграем кучу денег, а потом пойдем в Мидгард и завалим этого гада. — Да, Саша? — Непременно, — пообещал Санек. — В свое время. Закрытая территория Техномир Приблуда, как поэтично выразился поршень, представляла собой полуметровый диск с двумя ручками с внутренней стороны.